И он приказал раскинуть лагерь в горах. войские войска расположились у моста Инпинцяо. Теперь Дзянвэй не мог двинуться ни вперед, ни назад. «Не теряйте надежды», — сказал ему помощник Нинсуй. «У юнджоуского правителя Джугасюя войск мало». И мы одним ударом их сомнем, только надо притвориться, будто мы наступаем через ущелье Кунханьгу, прямо на юнджоу Этим мы заставим врага бросить Инпинцяо и поспешить на выручку Юнчжоу. Вот тогда мы и займем Дзяньге, а там и Ханчжун отвоюем. Дзянвэй повел войско в ущелье Кунханьгу, делая вид, что собирается захватить Юнчжоу. Лазутчики донесли об этом Джугасюю. Тот встревожился. «Юнчжоу — наша опора, и если противник его захватит, вся вина падет на меня». Оставив небольшой отряд охранять мост Инпинцао, Джугасюй повел свое войско в Юнчжоу. Тогда Дзянвэй вышел на северную дорогу и стремительно двинулся к мосту. Там действительно стоял малочисленный вейский отряд, который Дзян-Вэй почти весь истребил. Он перешел с войском через мост и приказал его поджечь. Двигаясь дальше, Дзян-Вэй повстречал на пути военачальников Джан-И и, и Ляо-Хуа и от них узнал, что Хуан-Хао решил прекратить войну. «Враг ведет нападение со всех сторон», — сказал Ляо-Хуа, Дороги для подвоза закрыты. Не лучше ли отойти в Дзяньге, пока не поздно? Дзян-Вэй подумал немного и решил принять совет Ляо-Хуа, но оказалось, что уже поздно. Едва воины его подошли к Дзяньге, как загремели барабаны, затрубили рога и лесом встали знамена. Неизвестное войско расположилось на подступах к городу. Поистине... Неприступных скал Ханчжуна больше уж у них не стало, но в Дзяньге поднялся ветер, и волна стеною встала. Если вы хотите узнать, чьё войско встретил Дзянвэй под Дзяньде, прочтите следующую главу. Глава 117. Дэн Ай совершает переход через горы По Инпинской дороге. В битве при Маньчжу гибнет Джугаджан. Итак, под Дзяньгэ расположился полководец Дун дюэ который, узнав о вторжении вейских войск в царство Шу, не дожидаясь приказа, поднял 20 тысяч воинов. В тот же день туда пришли отряды Дзянвэя, хуа и Джан-И. Дун Дзюэ, впустил их в город и после приветственных церемоний принялся плакать и жаловаться на Хоу-Джу и хуанхао. В это время Дзян-Вэю доложили, что к городу приближается войско джу га Дзян-Вэй возглавил отряд из пяти тысяч воинов и, выйдя из города, обрушился на врага. Джугасюй не выдержал натиска и бежал, понеся огромные потери, после чего расположился лагерем в нескольких ли от Дзян-Гэ дзян вернулся в город. Узнав о поражении под Дзян-Гэ, Дэн Ай поехал к Джун-Хуэю и после приветственных церемоний сказал, «Вам очень повезло, вы захватили хан -джун. Теперь следует подумать о том, как взять Дзян-Гэ». «У вас есть план наступления?» — спросил джун -хуэй. «Я полагаю, что следовало бы идти прямо на Чанду по Малой Инпинской дороге», — помолчав, ответил Дэн Ай. «Дзян Вэй бросится спасать Чанду, а вы в это время захватите Дзян Гэ». «Я одобряю ваш план», — промолвил Джун Хуэй. «Буду ждать от вас вестей о победе». Проводив Дэн Ай, Джун Хуэй вернулся в шатер и сказал военачальникам. «Мне говорили, что Дэн Ай — блестящий полководец». Но он самый заурядный человек, ведь малая Инпинская дорога пролегая через высокие горы, и стоит противнику запереть там Дэн-Ая, как все его воины перемрут с голоду. Мы не станем рисковать и пройдем большой дорогой, так или иначе, а царство Шу завоюем мы». Затем он приказал готовить штурмовые лестницы и метательные машины для штурма дзянь